«Есть ли какое-то указание на цель этих двух атак?» «Если бы таковые нашлись, это значительно упростило бы картину. Вместо того, чтобы причесывать местность в поисках противника неизвестной численности, достаточно было бы представить охрану к преследуемой им цели и просто подождать». «Не малейшего», — произнёс Донал с таким выражением, как будто этот факт был личным оскорблением в его адрес. «Весь этот район является малозаселённой почти дикой местностью. Ничего на километры в любом направлении». Он заметно поморщился, когда за его плечом возник Юрген с подносом и даже, кажется, на некоторое время просто перестал дышать. «Я подумал, что вы захотите танны, сэр», – произнес мой помощник, ставя чашку на стол передо мной, и наполняя её из чайника. «Благодарю вас, Юрген. Это очень кстати». Заверил я его, пригубив благоуханной жидкости. «И в пустыне тоже ничего». Вновь обратился я к кадетам. «Если не считать песчаных дьяволов», – неожиданно ответила Кайло, – хотя моя последняя фраза тянула разве что на риторический вопрос и была произнесена лишь для того, чтобы прочистить свои собственные мозги. «Песчаные дьяволы?» — переспросил я, вспомнив, что она, как и многие кадеты с холы была орженкой Перли. «Просто местная легенда», — уточнила Кайла Тоном, не предполагающим серьёзного к этому отношения. «Среди тамошних жителей ходят разные байки, и, конечно же, случись кому-нибудь пропасть в песках, в этом винят дьяволов». Она помолчала. «Так оно было до нашествия орков». «И как эти дьяволы выглядят?» — спросил я самым бодинным, на какой только был способен Тоном. Кайла кинула на меня немного сдачный взгляд, но затем пожала плечами. «Полагаю, это зависит от рассказчика», — сказала она, — «и количество выпитого. Вряд ли эти дьяволы существуют где-то, кроме воображения, чтобы дать им общее описание». «Разумеется», — отозвался я, несколько успокоенный её скепсисом. Но за минувшие годы я повидал слишком много странных вещей, чтобы просто отбросить столь очевидные совпадения. «Долина демонов» тоже обладала нездоровой репутацией, на что намекало само её название, а именно там откопали тенисвет. Не нужно было даже сильно напрягать фантазию, чтобы предположить, создатели артефакта могли оставить следы своего пребывания по всей планете, но эти следы могли быть закопаны столь же глубоко, что и сам тенисвет, сигнализируя себе лишь остаточными психическими миазмами, всё ещё висящими над ними». Апсайкеров у Хаоса, как у собаки Блох. Возможно, кто-то из проклятых почувствовал излучение этих артефактов и навёл налётчиков на места, которые Инквизиция Адаптус Механикус пока что не сумели обнаружить. Но оставалась неувязка. Если не в состоянии проделать что-то подобное, почему налётчики не отправились прямиком в Долину Демонов, а десантировались на самом дальнем краю самого пустынного региона планеты? Поскольку не Инквизиция, ни Механикус не славятся выдающейся глупостью, Они заранее позаботились о защите комплекса от псайкерской угрозы. Впрочем, без каких-либо явных доказательств подобные размышления были совершенно бесполезными, так что я вернул своё внимание к более достоверным вещам. «Те вражеские отряды, с которыми был установлен огневой контакт, их цели определены?» – спросил я. Конечно же, над этой задачей работали все мои кадеты, но докладывать результаты я приказал Кайли Доналу. Поскольку среди моих своров эти двое обладали наиболее развитой интуицией, с наибольшей вероятностью могли заметить связи, ускользавшие прежде. Донал покачал головой. «Они являются, или кажутся, случайными», — ответил он. «В большинстве случаев они совершили посадку возле населённого пункта, вошли в него и принялись кружить всё, что под руку попадётся, вплоть до появления СПО. Затем вступали в бой и дрались до гибели последнего эритика. Я вспомнил трюк, который попытался привернуть один из бойцов врага, и гранату, которая должна была взорвать нас обоих». Всё в целом выглядит как попытка утолить жажду разрушения и не более того. Согласилась Кайла. В их действиях не прослеживается никакой сколько-нибудь долгосрочной стратегии. Она принялась листать файлы на своём инфопланшете. Рынки, музеи, жилые здания, храмы Механикус, продовольственные склады и пара зданий трибунала. Она пожила плечами. Последние, пожалуй, больше всего подходят на роль стратегических объектов. А как насчёт храмов Экклезиархии? Спросил я, ощущая внезапную дрожь. Кадеты поглядели на меня удивлённо, затем одновременно уткнулись планшеты. «Только один», — наконец отозвался Донал, — «вмест Фолли. Был повреждён в ходе боёв, когда СПО прижали к нему эритиков. Тут определённо что-то не в порядке», — произнёс я, и на своём веку повидал немало хаосистских рейдов, и в общем для них было то, что налётчики никогда не отказывали себе в удовольствие сквернить храмы и символы Императора везде, где только возможно, вплоть до того, что плавили монеты, если находилось время». Каждое поселение на Перле обладало как минимум часовней, посвящённой ему, сущему на земле, а в городках, как правило, имелся полноценный храм. Тем крупнее разукрашение, чем крупнее городишка. Чтобы губительные силы проигнорировали святилище своего самого ненавидимого врага, такому и не мог припомнить прецедента. Если они проигнорировали храмы, значит искали что-то конкретное. Уж можете мне поверить. Я не стал делать предположения, чтобы это могло быть. Ни в слух и ни в присутствии кадетов, во всяком случае. «Теперь, когда вы об этом сказали, оно и правда выглядит странно?» Согласился Донал несколько смущенно. «Я ещё раз проверю данные. Займитесь этим», — кивнул я. «Возможно, есть какое-то общее место, которое мы не увидели». Я обернулся к Кайле. «Могу я уже заверить губернатора, что он не был целью атаки или ДПБ?» Доклады после боя, передаваемые по вертикали командования тех отрядов, которые были задействованы в бою для рассмотрения старшими офицерами и из Хейвендауна поддерживают гипотезу сестры Лианны. Ни одна из вражеских боевых единиц, насколько мы можем судить, не направлялась напрямую к губернаторскому дворцу. Заверила меня Кайло. Хотя, полагаю, противник приключил на себя внимание защитников, чтобы отряд специального назначения мог проникнуть в дворец. Но это маловероятно. Добавил Донал, вызывая на своём планшете схему планетарной столицы. Челнаки приземлились вот здесь, здесь и здесь, на набережных центральной площади и площади освобождения. «Скажите мне, что проклятые часы были повреждены!» С надеждой попросил я, но Данелл покачал головой. «Не одинай царапины!» – заверил он меня, увеличивая масштаб карты. «Если бы губернатор был основной целью, враг вполне мог бы приземлиться в дворцовых садах!» «Понятно. Разумеется, это очевидно. Таким образом, мы возвращаемся к предположению, что они просто пытались посеять панику среди гражданского населения». «Похоже на то!» – согласилась Кайла. Те, что высадились на набережных, заняли здание университета и были выкашены, когда попытались пересечь открытое пространство между корпусами театра, исторического факультета и факультета готической литературы. Трибуном удалось сдерживать группу, высадившуюся на площади освобождения до прибытия СПО, так что противник лишь попытался закрепиться в здании архивов администратума. Группа, приземлившись на площадь освобождения, будучи окружённой, подрывалась на собственной взрывчатке в музее колонизации. Кайло пожила плечами. «В музее тоже не было ничего особенно ценного. Несколько моделей по норам. «Ясно», — ровно произнес я. «Прислужники из Вечного Врага, если верить моему опыту, обычно имели какую-то причину в основе своих действий, даже если для того, чтобы понять эту причину, нужно было предварительно слететь с катушек. В данном же случае можно было предположить, что им для чего-то потребовалась информация о древней истории Перли. Я решил придерживаться подозрения, что наши враги ищут пути к несвету и способы завладеть им». Разумеется, и не стал этого озвучивать. Возможно, их целью было отвлечь наше внимание от основного нападения на штоп СПО. Это прозвучало вполне убедительно, но я был уверен в том, что Роркинса остальные не купятся на такое простое объяснение. Данелл и Кайла кивнули явно удовлетворенные моей версией, и я откинулся в кресле, уже собираясь отпустить их. Как раз в этот момент кто-то постучал, и усилившийся гомон голосов сказал мне, что Юрген Свет обледёт моё желание приватности. «Это не может ждать!» Настаивал голос нелиса за дверью и я вздохнул. пропустите его юрген крикнул я, надеюсь что не очень сильно пожалею об этом. Я прикрепил нелиса к команде наблюдателей контролирующей допросы тех немногих солдат противника, что пережили сражение, и не предполагал, что кец умеет получить какие-нибудь ощутимые результаты так быстро. Довер распахнулась настежь и в комнату влетел неллис, даже не пытаясь скрыть своё нетерпение. Комиссар мы кое-что обнаружили выдал без всякого вступления, удостоив своих однокашников лишь пеклым взглядом. Он бросил на стол инфопланшет, настолько довольный собой, что я ощутил моментальное желание наградить его печенькой как хорошую собаку. «Я полагал, что вы захотите увидеть запись как можно скорее!» «И что же это такое, позвольте спросить?» — поинтересовался визитер, хмуро разглядывая миниатюрную картинку. «Это...» — драматически возвестил я. «Наш враг...» Я кивнул техно-жрецу, проводившему в углу совещательной комнаты какие-то загадочные манипуляции с оборудованием. Тут же копия маленького пикта возникла над гололитом, встроенным в столешницу. Слабо мерцающее изображение показывало нам человека, затянутого в строгую форму военного кроя, с восьмиконечным символом хаоса на грудном кармане шинели и кокарди-фуражки. «Военачальник Ворон». Насколько нам известно, последователи зовут его также завоевателем, непобедимым, великим лидером и другими не менее пафосными эпитетами. «Откуда взялась эта запись?» — спросил Роркемс. «Один из моих кадетов нашёл этот пикт в личных вещах одного из пленников, которых допрашивал». Ответил ей ему. «Выжившие налётчики не спешили делиться планами операции, равно как информация о тех ресурсах, которыми располагает их основной флот, но знаете, их почти невозможно заткнуть, если речь заходит об этом человеке». «Если верить им, Варан является величайшим лидером, которого когда-либо видела галактика». «Мне он кажется слегка коротковатым для этого», — произнесла Илья издав презрительное фурканье. «А эти смехотворные маленькие усики делают его настоящим кретином». «Похоже, он очень умелый оратор с неслабой харизмой», — сказала я. «Пикт, воспроизводимый гололитом, показывал нам Варана, стоящего на каком-то подиуме и произносящего долинную в верломстве Императора и всех его последователей». Толпа ловила каждое его слово. И толпа эта была многотысячной. Многие слушатели были одеты в форменную одежду различных служб империума, но энтузиазм на их лицах, обращённых к несущему ахинею коротышки, был неподдельным, и это заставило меня поёжиться. «Не понимаю, что в нём такого особенного», — произнес визитёр, и в этом я был с ним согласен. Даже с учётом невысокого качества звука, воспроизводимого с инфопланшета, Голос вороны обладал какой-то ноющей приторностью, способной спровоцировать зубную боль. Его акцентированные театральные жесты создавали впечатление какой-то пародии. Мне было непонятно, почему вместо того, чтобы время от времени поощрять этого парня яростными аплодисментами, толпа до сих пор не закидала ораторогнилыми овощами. «Думаю, мы достаточно наслушались», — сказал Роркинс, и техножрец в углу послушно отключил голографического демагога. «Определённо, вся его речь является набором бессмысленных фраз». «Мне уже приходилось всё это слышать ранее», — согласился я. «Да, я уже слышал эти лозунги. Варн обладал довольно ограниченным словарём, а его набор аналогий и метафор не блистал разнообразием. Речи, возбуждающие всякие сброты, производящие столь оглушительные воздействия на новообращённых, были пустой трескотнёй и повторяемые дегенератами, напавшими на Перлию». «Очевидно, что всё это снято с целью пропаганды», — согласилась Юлианна. «Никому в голову не пришло бы выслушивать подобное добровольно». И тем не менее, пленный, у которого Нелли сконфисковал эту запись, был чрезвычайно огорчён её утратой. Заметил я, листая отчётцы у кадета. Она служила ему источником вдохновения на поле боя и видимым доказательством неуязвимости ворана. Если верить материалам допроса, складывается впечатление, что этот тип был совершенно ошеломлён тем, что мой кадет не перешёл на сторону хаоса, едва озрев эту запись. «Понятно же, что пленный просто не в ладах с действительностью», — сказал Роркинс, затем пожал плечами. «Полагаю, этого и стоит от них ожидать». «Это уж точно», — согласилась Юлианна. «Никто в здравомомении повернётся спиной к его величеству, особенно по указке подобного жалкого отродья». Все присутствующие покивали, и я среди них, а затем продолжили наше приготовление к войне. Оглядываясь назад, я нахожу ошеломительным тот факт, что мы с такой небрежностью исключили вражеского командующего из дальнейшего рассмотрения, тем более учитывая уже нам известное. К тому времени он смог подмять под себя две системы Гораздо лучше защищённые, чем наша. Всё, что я могу сказать в оправдании, на тех пикт-кадрах Варан абсолютно не производил впечатление серьёзной угрозы. А когда стало ясно, насколько мы недооценили его, было уже слишком поздно что-либо менять.